Куржская коса. Примечание. Куржская коса. Песчаный полуостров на юго-восточном побережье Балтийского моря. Длиной 98 километров. До 1945 года территория Восточной Пруссии. В настоящее время принадлежит Калининградской области РФ и Литве. Олимпийские игры завершились, но работа над фильмом была в самом разгаре. Вилли Цильке, возвратившийся из Греции, нашел уникальное место для заключительных съемок. Для работы ему нужны были тишина и уединение, прежде всего потому, что девушки, которым предстояло изображать храмовых танцовщиц, должны быть обнаженными. Поэтому свой лагерь он разбил на кушской косе, в самом отдаленном уголке Германии, близ литовской границы. Нужны были обширный песчаный пляж и очень много неба. Место назвали «Долиной молчания». Там он нашел идеальную декорацию. Мы работали на стадионе, когда я получила от Цильки странную телеграмму. Для работы без всяких помех мне нужна колючая проволока длиной в несколько километров. Привет, Цильки! Что за бред, воскликнул сбитый с толку директор картины Вальди Траут. Тем не менее, выполнил заказ режиссера. По окончании съемок в Берлине, чтобы присутствовать на важнейших съемках, мы решили отправиться на Куршскую косу. Добраться до Цилькина напрямую не получалось, и потому от Пилькопена, небольшого рыбацкого поселка в Восточной Пруссии, где нас встретил Фихтнер, вынуждены были продолжить поездку на старой моторке. Под громкое тарахтение мы поплыли по Балтийскому морю, при этом несколько раз садились на мель. В подобных случаях выручал наш руководитель съемок, который прыгал в воду и, затратив немало времени и сил, сталкивал лодку. Все, что он рассказал нам о работе с цильки, было совсем не смешно, но внушало беспокойство и даже ужас. Он поведал, что девушки прямо-таки боялись цильки, который требовал, чтобы с наступлением темноты они не покидали палаток. Понятно, ведь в лагере, кроме молодых спортсменов, находились еще осветители и вспомогательные рабочие, а Вилли хотел предотвратить ночные рандыву цирки чувствовал себя ответственным за моральный климат в лагере. При этом он зашел настолько далеко, что, прежде чем лечь спать, клал под подушку револьвер, заряженный холостыми патронами. Если появлялась какая-нибудь тень, а это могла быть одна из девушек, которая просто шла в туалет, то делал предупредительные выстрелы. Девушки были напуганы и успокоились, лишь когда услышали о нашем приезде. Я потребовал от Цильки объяснения, и он искренне ответил. «Лени, ты же сама мне сказала, чтобы не стать притчей во языцах, я должен быть на страже, коль рядом с молодыми красивыми девушками в палаточном лагере будут жить мужчины. Я думал, что таким образом выполнял твое распоряжение». Возразить мне было нечего. ведь не могла я лишить Цильке радости, какую он получил от своей работы. Съемки с участием девушек были уже закончены. Теперь нам предстояли другие, с участием мужчин, и прежде всего довольно сложные трюковые съемки, в ходе которых статуя дискобола превращается в живую фигуру. цильки все хорошо подготовил. За стеклом в позе классической статуи стоял чемпион Германии по десятиборью Эрвин Хуберн. у которого с точностью почти до сантиметра были те же самые параметры фигуры. На стекле черной краской были нарисованы очертания метателя диска. Благодаря искусной подсветке лампами Цильке добился прекрасного результата. Здесь же мы смогли идеально снять другую важную сцену – зажигание олимпийского огня на обломке античной колонны, для которой в Греции у нас не хватило времени. На вершине дюны художник по декорациям настолько точно воспроизвел дорический храм, что тот казался настоящим. И здесь, с участием прибывшего с нами анатоля удалось получить кадры, которые оказались натуральнее всех, снятых в Олимпии. Косопадающий солнечный свет, какого не бывает в южных странах, создал атмосферу, идеально подходящую для наших целей.